Глава 28 В малом зале Чесменского дворца барон Врангель принимал представителей иностранных миссий. Совещание было совершенно секретным. Врангель долго и упорно избегал этой встречи, зная, чего будут требовать союзники, и заранее с тоской обреченного страшась этих требований. Огромная люстра заливала ярким светом стены, обитые мягким штофом, толстый пушистый ковер на полу, Участники совещания сидели в старинных креслах с высокими резными спинками вокруг большого овального стола в центре зала, на председательском месте, там, где в 906 году восседал адмирал Чухнин, утверждая приговор лейтенанту Шмидту, где не так давно сиживал незадачливый адмирал Колчак, там пребывал сейчас генерал-лейтенант Врангель. По правую руку от него разместился представитель французского правительства генерал Манжен, тоже очень высокий, не уступающий ростом барону. Слева, в кителе цвета хаки, сидел генерал Перси, глава английской военной миссии. Весь вид его выражал недовольство. Четвертым за столом был глава американской миссии адмирал МакКелли, плотный, с борцовской шеей, сдавленный воротником морского кителя. «Мое правительство разочаровано», говорил МакКелли, поглядывая на барона. «Мое правительство ставит меня в затруднение, спрашивая, как долго еще генерал Врангель собирается сидеть здесь, в Крыму». Генералы Перси и Манжен, согласно кивали головами. «Нехорошо, барон, нехорошо. Время передышки и сборов кончилось. Пора начинать новый поход против большевиков». Ах, с каким бы удовольствием барон Врангель выставил бы вон этих сытых и довольных собой генералов, а нет, вынужден вежливо слушать и еще вежливее отвечать, потому что без этих господ, без их оружия, обмундирования и продовольствия ему не продержаться, потому что за спиной его армия, не имеющая своего материального обеспечения, и сотни тысяч цивильных, покинувших дом и разделивших участь армии людей, которых тоже нужно было одеть и накормить, Судьба всех военных и гражданских людей в Крыму зависела во многом вот от этих трех холеных генералов, не знающих, что такое унижение голодом, бесконечное отступление, вши, тиф, дизентерия. Бесполезно говорить о том, что наступление сейчас – чистой воды авантюра. Бесполезно объяснять им, что сейчас надо стремиться не к уничтожению большевиков, время возможности для этого бесповоротно упущены, а созданию в Крыму альтернативного Советской России общества, к которому потянутся сотни и тысячи русских людей. Бесполезно уверять их, что главное сейчас накопление сил и средств, увеличение и выучка армии, что главный час барона Врангеля и всех, кто верил ему своей судьбы и жизни, еще только грядет. Бесполезно. Тем, кто прислал генералов, сегодня нужны... Уголь Донбасса, хлеб Таврии, Кубани, нефть Кавказа. Союзникам важно, чтобы ни на один день не прекращалась кровавая бойня, ибо лишь в этом случае Россия станет их новой после Германии добычей. Союзникам надо, наконец, держать большевиков в постоянном напряжении. Тогда можно и нынешнему кремлевскому правительству диктовать свои условия. Еще Польша, бедная любимица Европы, Своим выступлением он должен поддержать Пилсудского, который уже отхватил Белоруссию и Украину до Днепра вместе с Киевом. Его вынуждали к немедленному выступлению против красных чуть ли не с первого дня на посту главкома. Видит Бог, он держался до последнего. Я готовлю наступление. Видя, что взгляды присутствующих сошлись на нем, вынужден был нарушить опасную тишину в Врангель. Без всякого энтузиазма встал, подошел к настенной карте, отодвинул занавеску, к разговору он подготовился. «Ближайшие задачи армии. Прорыв через перекопы Чангар, наступление в Северной Таврии с выходом в Донецкий угольный бассейн. Не исключено, что одновременно, после высадки крупного общего общевойскового десанта, мы начнем наступление на Кубани. Но, господа, для этого мне нужны не те крохи» который мы получаем от стран-союзниц сегодня, а серьезные военные поставки. Вот так. Чтобы они не ответили на это схожее с ультиматумом требование, один немаловажный выигрыш ему в рангеле уже обеспечен. Время. Слова его возымели на генералов успокаивающие действие. Энергично поднялся генерал Манжен. А теперь, как говорят у нас, фэр а ла фер». «Уж вы приняли решение наступать, отвечаю на дело делом». Он взял со стола документ, торжественно произнес. «Господин барон, президент Франции, мсье Мильеран, уполномочил меня сообщить вам, что рассматривается, и вскоре будет решен вопрос о признании вашего правительства де-факто». Врангель с достоинством склонил голову, вежливо поблагодарил. Генерал Монжен продолжал. Что касается военной помощи, то перечень всего того, что уже готово к отгрузке в портах Франции, будет нами передан вашему начальнику штаба, — встал генерал Перси. — Мне поручено передать вам, барон, что правительство его величества короля Англии намерено открыть правительству вооруженных сил Юга России кредит на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов. Перси взял со стола досье. Кроме того... Военный министр Англии Черчилль ставит вас в известность, что из Дувра в Севастополь отправлены морские транспорты, в трюмах которых находятся пулеметы системы Виккерс, бронемашины, аэропланы, горючие к ним, боеприпасы, а также пятьдесят тысяч комплектов обмундирования. «Окей», — воскликнул МакКелли. «Америка — самая миролюбивая страна на свете. Америка даст вам...» Американское снаряжение и американские консервы. В Нью-Йорке уже грузятся транспорты. Адмирал удовлетворенно откинулся на спинку кресла, запыхал, как паровоз, сигарным дымом. Какой бессовестный спектакль! Они изо всех сил принуждали его к наступлению, принудили и лишь после этого пообещали помощь. Что ж, торговаться так торговаться, господа. Танки, — значительно произнес Врангель, Для прорыва в Северную Таврию не нужны танки. Союзники молча приглянулись, будто решая, кому отвечать. «Хорошо», — сказал генерал Манжен, — «вы получите французские танки Рено». Они прославили себя уже не в одной битве. Генерал Перси насмешливо фыркнул. «Только распорядитесь ими иначе, чем генерал Ковалевский. Я говорю о том скандальном случае, когда танки, предназначенные для Ковалевского, — были уничтожены его адъютантом. Кстати, какова судьба этого большевика? О нем много писали не только ваши, но и наши газеты. После большой публикации в «Таймс» с тремя фотоснимками и предсмертным интервью, даже с сочувствием, он казнен. Днями над ним состоится военно-полевой суд, который и вынесет свой приговор, — сухо ответил Врангель. А теперь, господа, он обернулся, хлопнув ладоши и тотчас же распахнулись двери в соседний голубой зал. Два камердинера в ливреях встали по обе стороны дверей. В глубине зала был виден сервированный стол. «Прошу, господа!» — широким жестом пригласил гостей барон Врангель. «Окей», — засмеялся маг Келли. «Как это по-русски?» «Мага Рич». «Все должно было выглядеть как в лучшие времена, в традициях русского гостеприимства».